Глава четырнадцатая. Посторонние люди. Алена вертела в руках один подарок за другим. Под ногами будто разверзлась пропасть. Ничего, ничего из этого не лежало в ее мешке, только кукла с грузовиком. Еще эти альбомы и карандаши, подзорная труба, но остальное оказалось дешевой подделкой. Мастера фабрики «Грёз» просто не могли сделать вместо книги с живыми картинками, где зверята по-настоящему рычали и царапали страницы, самую обыкновенную энциклопедию животных. От одного слова «энциклопедия» Алену затошнило. «Ну что там, не то? Сам не видишь? Вижу. И как ты мог спутать это с работами Гордея? Да я и разглядеть толком ничего не успел. Только то, что сверху лежало, а потом ребята налетели, и все. Это конец». Егор смотрел на Алену с легким недоумением. Конечно, большая часть игрушек и в подметке не годилась шедевром Гордея. Но зачем же так расстраиваться? Ее братьям и сестрам вполне хватит того, что он заготовил для своих. Ну вот еще, только слез не хватало. Егор терпеть не мог девчачьи капризы. Надутые губы, всхлипы, нарочитые рыдания. Однако эта девочка плакала по-другому. Ее тонкие губы затряслись, длинные рыжие ресницы вздрогнули и из глаз выкатились две крупные слезы. Потом еще и еще целые потоки соленого дождя. И все бесшумно. Она ни разу не взглянула на него, не состроила жалобную гримасу, не попросила утешить, даже не закрыла лицо руками. Она просто стояла и по ее щекам катились слезы. Егор понял. Она переживает что-то личное. Он впервые в жизни по-настоящему растерялся при виде слез. Когда ревели малыши, он всегда знал, как их успокоить. Если плакали старшие девчонки, он старался не реагировать, чтобы буря утихла сама собой. Но тут Егор почувствовал, что должен помочь. И пусть они друг другу посторонние люди, но на ее лице настоящее отчаяние. Медлить дальше было нельзя. «Ну ты чего, а? Подумаешь, игрушки. Не такие уж они плохие. Да дети будут рады любому подарку, и куда им так много?» «Мы сейчас поднимемся ко мне, и я тебе покажу, что там есть!» Алена оперлась локтями о спинку дивана и прижала ладони к лицу. Беззвучный плач перерос в рыдание. Егор по-настоящему испугался. Он не мог найти слов, поэтому осторожно положил Алене на спину свою ладонь. «Я, наверное, что-то не то сказал. Ты прости. Вообще прости, что всю эту кашу заварил. Но мы вместе точно что-нибудь придумаем. Но ну, серьезно, ты же еще не видела, что у меня есть!» Я не очень умею успокаивать. Если честно, я вообще этого никогда не делал. Просто мне очень хочется, чтобы ты перестала плакать. Егор решился взять Алену за плечи и посадить на диван. Он так волновался, что сам оставался стоять. Наконец она оторвала руки от лица. Оно было красным, заплаканным и почему-то повзрослевшим. А я так устала!» Ее первые слова. Он боялся спугнуть их и поэтому спросил тихо, в полголоса. От чего? От того, что я неудачница. С чего ты это взяла? Вот и Ольга спрашивала меня об этом. Кто такая Ольга? Моя подруга. И что ты ей ответила? Неважно. Просто это так. И не нужно врать себе. Не нужно заниматься тем, что у тебя не получается. Егор очень осторожно подбирал слова. А что у тебя не получается, можешь сказать? Все. Например? «Например, разносить подарки детям». «То есть?» «Эти подарки, они не для моих братьев и сестер. Они для других детей. Для детей, которые живут в этом городе и которых я никогда не видела». Неожиданно для себя призналась Алена. «Это как?» «Вот так. Я должна была подарить их на Новый год». «Это какая-то благотворительность?» Уточнил Егор. Алена пожала плечами. «Вроде того». «А ты можешь подарить их в другой день?» Нет. И что будет, если ты не подаришь их сегодня? Меня выгонят из школы. Егор мало что понимал, но боялся, что Алена опять расплачется. А школа-то тут при чем? При всем. Слушай, объясни толком, а? У вас в школе такие благотворительные акции? Да. А почему нельзя подарить другие подарки? Потому что дети хотели именно эти. Алена откинулась на спинку дивана и оставилась в потолок. Егор осторожно сел рядом, глянул искоса. «А откуда ты знаешь, что они хотели?» «Они сами об этом писали. Мы их э, опрашивали». «И у тебя прямо есть список?» «Есть. Можно посмотреть?» «Там, в левом кармане». Безучастно махнула рукой Алена. Егор читал описание подарков, сдвинув брови и сжав губы в узкую полоску. Наконец в его глазах блеснул огонек радости, и, облегченно выдохнув, он схватил Алену за запястье и потащил к лестнице. «Куда ты?» Сейчас узнаешь. Ничего особенного в твоем списке нет. Не, кое над чем голову поломать, конечно, придется, но время еще есть. Не надо. Я сейчас свяжусь со своей школой и все объясню. Да погоди, ты успеешь. Надо же попытаться хоть что-то сделать. Список, конечно, забавный. Как будто малышня просит подарки у Деда Мороза. Хорошо, что лицо Алены и без того было красным. И Егор не заметил, как румянец залил ее щеки. Они одолели последние ступеньки массивной витой лестницы, и Егор зашагал комнатке в конце коридора. «Ну вот, пришли!» В нос ударил запах дерева и свежей краски. «Готово?» Зажегся свет. Алена в изумлении воскликнула. «Это все твое?» Маленькая тесная комнатушка была самой настоящей мастерской художника, до отказу забитой инструментами, схемами, чертежами, карандашами, стружкой, заготовками и игрушками. Особенно Алюну поразил театр, сложенный в виде сундучка. Егор ловко вытащил из-под козырька над сценой маленьких кукол-марионеток. Он управлял ими так искусно, что казалось, будто они двигаются с помощью колдовства, а не пальцев. Деревянные человечки в зрительном зале хлопали и елозили в креслах. Когда Егор воскликнул «занавес», бордовые бархатные шторы пришли в движение, а человечки рукоплеща вскочили со своих мест. «Слушай, какой класс! Я еще не видела ничего подобного!» «Нет, конечно, видела, но это было... Понимаешь, ты это сделал сам, безо всяких волшебных секретов! Ты был бы самым талантливым подмастерьем!» Алена осеклась. «И как можно было сморозить такое постороннему человеку?» Но, к счастью, Егор понял ее слова по-своему. «Конечно, сам! Хотя, знаешь, от парочки волшебных секретов я бы не отказался!» А то с этим залом столько провозился. Если еще раз возьмусь за театр, добавлю смену декораций по типу работы занавеса, чтобы на определенных словах появлялся другой фон. А в этот театр нельзя добавить такой механизм? Этот мы отдадим ребенку из твоего списка. Ты что, ни в коем случае, соспорила Алена. Это ведь твоя работа, еще не оконченная. У тебя столько братьев и сестер, я не могу так обкрадывать тебя. Егор ухмыльнулся. Но я-то ведь тебя обокрал. И твои игрушки оказались намного лучше тех, что лежали у меня в мешке. Ну, не скажи. До уровня мастера, который сделал ту подзорную трубу, мне еще далеко. В ней ведь можно увидеть любой уголок земли. Как бы Алена хотела объяснить ему, что делать такие игрушки под силу только волшебникам самого высокого класса? Как бы хотела рассказать, что такие мальчишки, как он, многие годы учатся этому в крыле фабрики грез. И почему только его не нашли? Как пропустили такой талант? Алена твердо решила: как бы ни сложилась ее судьба, она постарается сделать все, чтобы о Егоре узнали в школе Снегурочек. Я уверена, что у тебя еще все впереди, ты правда очень талантливый. Егор вдруг погрустнел. Городей так не считает. Почему тебе так важно его мнение? Как бы тебе объяснить? Понимаешь, я ведь пошел к нему не только ради подарков ребятам на Новый год. Я пошел к нему. Егор взъерошил волосы и прорычал что-то невнятное. «Слушай, это очень личное. Я даже бабушке Ханны не рассказывал». «Если не хочешь, можешь не говорить». Егор на секунду задумался. История с Гордеем давно тяготила его. К тому же Алена подкупила Егора своей искренностью. Да и кто знает, увидятся ли они еще когда-нибудь. Иногда с посторонним человеком поделиться проще. «Нет, я хочу. Хочу, только обещай никому. Обещаю». Это произошло чуть больше месяца назад. Точнее, не так. Я хотел устроиться к Гордею еще летом, на каникулах. Понимая, то, что он делает, это же вправду какое-то волшебство. Я хотел, чтобы он меня научил. Фот дурак, я все время ошивался у его мастерской. Ноль внимания. Честное слово, я уже совсем отчаялся. Но в начале осени он вдруг сам подошел ко мне и предложил работать. Типа у него не хватает времени наводить в мастерской порядок. Ну, я назвал свое условие, мешок игрушек. На то мы порешили. Какой же я был осел! Я даже в самой мастерской ни разу не побывал. Как-то попробовал сунуться туда, а он на меня так наорал. Я хотел объяснить, а он только сказал, «В нашем деле нельзя торопиться. Если не постигнешь азы, никогда не продвинешься в истинном мастерстве». Это был единственный урок за три месяца работы у Гордея. Смешно, но те слова, они вдохновили меня. Потому что он сказал «наше дело, наше, понимаешь?» каким кретином я тогда был. Но в тот момент я уже представлял себя его правой рукой, продолжателем дела. И вот однажды я решился. В конце ноября принес ему одну вещь, которую сам сделал. Я хотел узнать его мнение. Бабушка Хадны, ребята, они хорошие, но восхищаются абсолютно каждой моей побрякушкой. А мне требовалось мнение профессионала, человека, на которого я хочу равняться. Я отнес ему, и он сказал... Он сказал? Он едва кинул взглядом и... так осторожно, провел рукой, как будто боялся подцепить какую-нибудь заразу. Он сказал только одно слово. Какое слово? Бездарно. И все. Больше ни звука. Развернулся и пошел в свою мастерскую. А я, как дурак, остался стоять со своей ерундовиной. Что случилось потом, ты знаешь. Егор был очень бледен и взволнован. Глаза горели нездоровым блеском. Алена поняла, что-то внутри него тогда перегорело. «После того случая я так и не закончил многие работы, как видишь. Ну, думаю, для твоих детей мы точно что-нибудь подберем. все таки по мелочи я что-то мастерил». Егор отвернулся от Алены и направился к большому раздвижному шкафу в дальнем углу комнатки. «Подожди, я хотела спросить». Он не обернулся. «Да? А что это было? Что ты показал Гордею?» Послышался тяжелый вздох. «Я разбил это». «Как? Неужели ничего не осталось? Ничего? Посмотри мне в глаза. Зачем?» Он снова взъерошил волосы, точно стряхнул с себя что-то. «Ты правда уничтожил свою работу?» «Да. Во всяком случае, для меня ее больше не существует». «То есть я все-таки могу посмотреть? Нет? Егор, я сказал нет!» Алена шагнула к нему, но споткнулась какую-то раму. Падая, схватилась за стеллаж и рухнула вместе с ним и кучей книг, подделок и заготовок, что стояли на полках. Егор даже опомниться не успел, как его гостья уже лежала на полу. Он кинулся на помощь. «Ну ты чего, не ушиблась?» Алена поднялась на ноги и вдруг расхохоталась. За последнее время она влипла в такое количество неприятностей, что это неуклюжее падение рассмешило ее до слез. «А знаешь, одно могу сказать точно. Тебе явно не помешает тут прибраться». Егор тоже улыбнулся. «Согласен. Наверное, надо все сложить?» — Да брось ты, тут и без того черт ногу сломит. Уборка явно не мой конек. Алена снова рассмеялась. — Даже удивительно, что ты не навел такие же порядки в мастерской Гордея. — Знала бы ты, чего мне это стоило. Егор тихонько хихикнул. В его мастерской всегда царил хаос, но почему-то во время работы Егор быстро находил нужную вещь. Несколько раз он пробовал раскладывать все по местам и потом часами искал какой-нибудь злополучный гвоздь. «Еще эта мерзкая обезьяна постоянно все разбрасывала!» «Да ну! А мне она показалась милой!» «Милой? Да я каждый день хотела ее придушить!» «Как ее там, Матильда?» Егор сделал вид, будто его вот-вот стошнит. «Такую пакостницу нужно еще поискать! Она слушалась только Гордея, и то не всегда! Как вспомню, так вздрогну!» Алена серьезно сказала. «А все-таки странно, что у нас такое разное мнение о Гордее. Сегодня он очень радушно принял меня в своей лавке. Мне кажется, он просто не понял твоей идеи, правда». или был не в настроении, или вообще позавидовал. Потому что, честно, ты делаешь очень крутые игрушки. Если тебе неприятно доставать ту штуковину, не надо. Просто хотела, чтобы ты знал, мнение Гордея – это всего лишь мнение Гордея. Тебе просто надо показать свои работы другим мастерам». Должно быть, впервые в жизни Егора по-настоящему тронули слова чужого человека. «Спасибо тебе. Не ожидал, что сегодняшняя кража обернется таким вот разговором». Повисло неловкое молчание. Такое бывает, когда между посторонними людьми происходит совсем непостороннее. Добавить к сказанному что-то еще, значит открыться полностью, продолжить молчать, разорвать хрупкую нить доверия, что связала двух едва знакомых людей. Наверное, ты права, тут и правда пора прибраться. Заодно найдем то, что может нам пригодиться, — смущенно пробурчал Егор и снова отошел к заднему шкафу. Алена промямлила что-то в ответ и слишком энергично, словно стасковалась по движению, принялась складывать упавшие вещи обратно на стеллажи. Егор рылся в запыленных ящиках, бормоча себе под нос «Где-то это у меня было?». Работа кипела, но молчание тяготило ребят. К их облегчению раздался голос бабушки Хадны. «Ай-яй, -ай, вот вы где, внук мой! Ой, какой бедлам в мастерской у тебя! Ну да потом приберешься! Я вам привела кое-кого, спускайтесь живее!» «Сейчас, бабушка! Давайте, давайте! Чего застыли статуи ледяные, словно Новый год ждать не будет!» Подмигнув, румяная от мороза бабушка Хадны широко раскрыла дверь, приглашая Алену и Егора спуститься в гостиную.